Не могу сказать в точности, как располагались войска Ганнибала. Ливийцы и берицы стали на центральных холмах. Мы же, пращники, двинулись к восточному проходу. Всадники и галлы укрылись в кустах, которые обильно росли у подножья холмов. Вот что я знаю об этом. Мой друг Карфагенин Бармакар сказал мне, «Ахилл, теперь, когда я увидел эту воду, мне кажется...» что я буду жить вечно. А вот слова его друга по имени Гэт. «Душу свою я пронес, кичи из болота. Неужели плоть моя погибнет на этом поле?» «Почему поле?» — спросил я. И он объяснил. «Потому что поле это создано для боя». Он оказался провидцем. Вскоре разнесся слух, что к озеру движется Фламинии со своими легионами. И тут... Разумеется, мы, пращники, пришли к заключению, что именно здесь, у Траземенского озера, произойдет новое и, может быть, последнее сражение, еще раз повторю, отсюда до Рима рукой подать. Дорогой Лохет, я не могу описать всего, что относится к Траземенской битве. Учти, я не историограф, а всего лишь воин, который действует прощой лучше, чем пером. И теперь, когда эта великая битва позади, я смог расспросить ее участников, моих соратников, и выяснить кое-какие подробности. Мои впечатления — впечатления человека, занятого на своем маленьком участке истреблением врагов и защитой собственной жизни в кровавом человеческом месиве. Так вот, отдыхали мы всего неделю. И на рассвете туманного дня по цепи передали приказ командующего быть наготове, враг уже рядом. Я с товарищами стоял на некотором возвышении, пазуха была полна камней, и в мешочках набедренных тоже полно камней. Рядом со мной стоял высокий карфагеннин по имени Гану Гэт. он был мрачен, как само туманное утро. А другой карфагенинин по имени Бармакар сказал мне, не испустить бы дух. Кажется, он так сказал на финикийском, который я до сих пор плохо понимаю. Я спросил, о чьем духе ты говоришь, если хочешь и о твоем. Я обратился к его другу. — Гэт, что скажешь ты? — Что? — проговорил он мрачно. — Это ты узнаешь вечером. — Недолго ли ждать? — пошутил я. — Нет, недолго, — сказал он. Туман понемногу стал подниматься. И вот по поляне, насколько хватал глаз, двинулись римляне. Шли они не совсем уверенно из-за этого самого тумана, видно, не подозревали, что мы поджидаем их. Наш командующий, говорят, выбрал именно это место на берегу озера и заманил сюда фламине Если это так, то иначе, как заподнёй, ловко поставленной, всё это не назовёшь. В самом деле, мне не совсем понятно, как это Фламини прослышав о том, что мой у озера сам направился туда, где враг его выбрал место для битвы. Так может поступать только существо неразумное или слишком самоуверенное. Трудно представить себе, что Фламини шел добровольно навстречу своей погибели. Но верь не верь. Все было так, как я описываю, ибо, полагаю, что тебе надо знать правду. А что касается Фламиния, то правду о нем скажут сами римляне. Так вот, шли эти римляне немного растерянные, потому что вокруг все было спокойно, и врага нет и в помине. А как же нас заметить, если мы надежно скрыты за холмами и в кустах на склонах холмов? А ведь все это хитроумные проделки нашего командующего. Как не говори, а всем этим фламинием и прочим преторам и пропреторам далеко до Ганнибала. наш прекрасно знает свое дело и смотрит далеко вперед. И потом есть у него нюх на военные дела, то есть угадывает он замыслы врага и сам опережает его, как бы подставляясь ему, а на самом деле завлекая его в свои сети. Таков. этот карфагенский бесстрашный рыбак. Римляне растянулись в длинную колонну, устали из дороги. Это было заметно. Голова колонны приближалась к нашему холму, а хвост терялся вдали, все еще туманный, чтобы могли хорошо видеть все движение римского войска.